Глава 56. Кенна. К тому времени, как мы возвращаемся к палаткам, уже почти стемнело. К нам приближается Райан. Его лицо напряжено. «Можно мне с тобой поговорить?» «Конечно», — отвечаю я. «Вон там». Райан показывает на деревья. Я осторожно иду за ним, вспоминая, как он сжимал пальцами шестопёр. Райан поворачивается ко мне лицом. Я думал о том, что ты говорила про мою семью, и решил лететь назад. Вау, какой поворот на 180 градусов. Я рада. И я на самом деле искренне счастлива, частично из-за маленькой Авы. Даже если у Райана и не получится наладить отношения с женой, более важным будет то, что в племени станет на одного человека меньше. Райан находится на грани, и здесь будет безопаснее без него. Он откашливается. Только у меня недостаточно денег на авиабилет. О, сколько тебе нужно? Ещё сотни или две. Я их тебе верну, когда доберусь до дома. Напиши мне свой адрес. Я в замешательстве. Поскольку именно я уговорила его уехать, я чувствую себя обязанной ему помочь. Но не хочу давать ему свой адрес. Я же едва его знаю. Я могу дать тебе 100 долларов. Больше не получится. Лишних денег у меня нет. Спасибо. Я иду в палатку. Беру деньги, и он убирает их в карман-шорт. Как ты доберёшься до аэропорта? Спрашиваю я. Райну явно не нравится этот вопрос. Судя по выражению его лица, он не хочет отвечать. Точно так же, как добрался сюда. Пешком до шоссе. Там поймаю попутку. Но я не хочу, чтобы они знали, что я уезжаю. Поэтому тихо ускользну ночью. Он исчезает в гуще деревьев. А я гадаю, не было ли это хитростью. Сложным планом, по выманиванию, у меня денег. Куда он пошёл? Я оглядываюсь, проверяя, не смотрят ли на меня остальные, и решаю последовать за ним. Его голубая футболка хорошо видна в сумерках среди деревьев. Он направляется к скале. Я немного отстаю, когда он добирается до ограждения. Там он садится на корточки. Я не вижу, что именно он делает, только то, как вынимает деньги из кармана. Затем он обеими руками тянется вниз, за край скалы. Примерно через минуту он выпрямляется и возвращается тем же путём, то есть идёт на меня. Я как раз вовремя ныряю в кусты. Удостоверившись, что Райан ушёл, я направляюсь к ограждению. Мне страшно через него перелезать, ведь в конце концов на табличке написано, что здесь эрозия почвы, да и видно, как обрушаются камни. Поэтому я ложусь на землю и ползу вперёд, пытаясь рассмотреть, что же он сюда положил. Далеко внизу ревут и ударяются о берег волны. В нескольких дюймах от края в скале есть дыра. Я её не вижу, но чувствую. Я запускаю туда руку. Надеюсь, что там нет пауков. И чувствую гладкий холодный металл. Я достаю этот предмет. Небольшая прямоугольная жестяная коробка из-под печенья. Я немного отступаю назад и открываю её. Внутри лежит толстая пачка денег. В отличие от остальных членов группы, у Раина нет машины в которую он мог бы запереть свои ценности. Поэтому вполне разумно, что он хранит всё здесь, а не рискует оставлять их у себя в палатке. Под наличными лежат банковская карта, срок действия которой истёк месяц назад, и два паспорта. Один синий, второй цвета бургундии. Первый — это американский паспорт на имя Райана Хикса. При виде второго — у меня перехватывает дыхание. Дойчланд. Рейзепасс. Немецкий паспорт. У меня дрожит рука, когда я его листаю. Вначале я нахожу страницу с фотографией. Молодая блондинка. Имя и фамилия. Элки Хартман. Я в шоке, чуть не роняю его. Отступаю от края скалы, сжимая паспорт в руке и в голове появляются самые мрачные выводы. Райан сохранил её паспорт, как трофей после того, как убил. Я содрогаюсь, вспоминая выражение его лица, когда он давил муравьёв. Ему требовались деньги. Может, он убил её, чтобы ограбить? Мне на плечо падает лист. Я подпрыгиваю. «Думай логически». Приказываю себе. Я делаю глубокие вдохи, пытаясь найти какую-то невинную причину, объясняющую, почему паспорт Элки у Райна. Может, Элки обронила его? А Райан нашёл во время своих прогулок по лесу после её отъезда? Но если так, то он, конечно, показал бы его остальным. Похоже, они не знают, что её паспорт у Райна. Или он не стал бы хранить его здесь? Низкорослые деревья на вершине скалы кажутся чудовищами. Я не хочу здесь оставаться. Райан может вернуться в любой момент. У меня перед глазами появляется залитое слезами лицо матери Элки. Этот паспорт вполне может оказаться всем, что осталось от её дочери. Если я положу его назад — Он может исчезнуть, как и она сама. Я убираю паспорт в карман и спешу вниз по тропе. Покажу его Микке и послушаю, что она скажет. Что, по её мнению, мы должны делать? Но на поле не пусто, когда я туда возвращаюсь. Остальные, вероятно, отправились спать. Я забираюсь в свою палатку и лежу там. Паспорт впивается в моё бедро. Я гадаю, не сделала ли я ужасную ошибку.